32. -ое. Матерь Агни-йоги Как накапливается Агни? Прежде всего, контролем над мыслью и сдержанностью чувств. Состояние сдерживаемых энергий должно сопутствовать ученику в проявлении его деятельности в течение дня. При росте огня каждая несдержанность влечет за собой растрату Агни. Особенно недопустимо безудержное пылание. она болезненно истощает сил конечно ученик должен давать и делиться тем что он получает от учителя но это даяние должно быть контролируемым волей происходить без всякого нарушения равновесия бесконтрольное даяние зажженного сердца всегда будет сопровождаться истощением силы и болезни это следует твердо усвоить и совершать даяние мудро Горячего коня сдерживают уздою крепкой рука опытного всадника. Также точно серебряная узда духа надевается и на все чувства ученика.